Сцена тринадцатая. Данте вывели из тюрьмы тем же путем, каким он туда вошел, через въезд для тюремных фургонов. Даже оказавшись на улице, он чувствовал, с одной стороны, что вот-вот взорвется, а с другой, что совершенно изможден. Немец высасывал из него энергию, будто черная дыра. Данте замерз, ему хотелось выпить. Чего-нибудь покрепче, да в большом бокале, как говорил его приемный отец. В очень большом. Сразу за воротами стоял черный кроссовер, в котором ждали еще двое агентов и полковник Димарко в своем неизменном синем костюме. «Не отход без добра. Больше вам не представится возможности отчудить нечто подобное». Полковник достал из кармана ручку и вручил ему вместе с двумя листами проштампованной бумаги. Данте прислонился к воротам и пробежал глазами документы. «Все как договаривались», — сказал Димарко. «Мы разрешаем вам посетить заключенного, а вы подписываете заявление о том, что не обладаете значимой информацией относительно массового убийства в поезде из Милана в Рим, смерти двух террористов, либо настоящей, прошлой или будущей опасности, угрожающей нашей стране. Если вы нарушите присягу, вас обвинят в шпионаже и государственной измене». Данте продолжал читать. Ему не помешало бы мнение Минутилла, но вмешивать адвокатов в такие дела он не хотел. «Не думал, что вам нужен повод, чтобы бросить человека за решетку», — заметил он. «Мы живем в демократическом государстве, но благодаря бумагам в ваших руках лично для вас оно преобразится в Северную Корею». Данте криво усмехнулся. «А если я не подпишу? С немцем я благодаря вам уже повстречался. Тогда я буду вынужден задержать вас до дальнейших распоряжений начальства». Демарко кивнул на тюрьму за спиной Данте. «Хотите переночевать там?» Данте подписал оба экземпляра заявления, и полковник убрал их в папку. «Теперь, когда у вас есть моя подпись, могу я задать вам один вопрос?» — спросил Данте. «Нет». «Я все равно спрошу». «Вы типичная фашистская сволочь, но не идиот. Вам известно, что в официальной версии теракта есть неувязки». Вы не заинтересованы в том, чтобы вычислить истинных преступников, потому что не имеете отношения к расследованию или потому что уже знаете, кто они такие? Если бы неувязки, о которых вы говорите, действительно существовали, будьте уверены, что все мои поступки были бы обусловлены исключительно интересами моей страны. Но вам этого не понять». Демарко, не прощаясь, пошел к кроссоверу. Его подчиненные сели в машину, и она умчалась прочь. Данте достал мобильник, чтобы вызвать такси, когда из сумрака раздался чей-то голос. Вас подвести? Вы были в СРТ, когда меня арестовали. Вы из отряда по борьбе с терроризмом, верно? Восхищаюсь вашей наблюдательностью, ведь я был в маске. Меня зовут Леонардо Бонакорса. Я друг Коломбы. Да, я догадался. Что вы здесь делаете? Собираюсь вас подвести. «Вас сопровождали мои люди. От них я и узнал, что вы здесь. Вы видали у немца что-то новое?» «Нет». «Пожалуй, я все-таки вызову такси». «Жаль, мы едем в одном направлении, к вам в отель». «Почему?» Лео улыбнулся, и Данте понял, что этот человек ему решительно не нравится. Коломба назначила в вашем номере общее собрание. Похоже, она хочет...» «Покончить с Гельтине раз и навсегда».